медленного покачивания, сна. Когда Гранька тихо заплакала, Рая перешла от нее к деду Абросимову, неожиданно для старика, поцеловала его в мягкую щеку, пахнущую старостью, и от этого приятную. «Внучатка», — сказал дед и усиленно замигал, «внучатка ты моя сродственница». Спиной Рая чувствовала тетю, дядю, двоюродных братьев, Все они по-прежнему скрывали печаль и жалость к девушке. В душе не хотели, чтобы рая уезжала, но ей надо было уже идти к широкому трапу, чтобы отправиться в дальний путь, так как обратным рейсом смелый всегда торопился. Он много терял времени, когда шел из Колпашова в верховье Кети. На каждой пристани стоял долго, терпеливо продляя праздник. Теперь же капитан Иван Веденевич. Ждать не мог. Заканчиваю, заканчиваю посадку. Братья пронесли райные вещи на пароход. Капитан легким бегом поднялся на верхнюю палубу. Гранька кусала губы, дед обросимов крякал и мотал головой, а рая все еще стояла на месте, хотя ничего и никого не ждала. У ее односельчан были печальные добрые лица. Они хранили глухую тишину. Смотрели мимо Раи, тоже жалея девушки и печались за нее. Надо садиться на пароход, подумала рая, и боком двинулась к трапу. Погоди, стерлятка, вдруг оказался в тишине посовитый вопль. Погоди, не торопись. Протаранив толпу на свободное пространство берега, вывалился лохматый и бакрово лицей Ленька Мурзин. Качаясь и беспорядочно размахивая руками, Он начал было падать крайним ногам, но все-таки удержался, выгнулся и пьяно закричал. — Хотишь я в кейт брошуся! Хотишь я песню заиграю! Опять начал падать, опять удержался на ногах. — Не уезжай, стерлятка, неожиданно тихо попросил Ленька. — Не уезжай, я тебе реплик. — Давать буду! — и заорал. — Хотишь, я с тобой поеду? Хотишь? Рая посторожче сморщилась. Боясь делать лишние движения, по-прежнему бочком пошла к трапу. Считая перекладинки, начала спускаться все ниже и ниже, укорачиваясь на глазах у лымчан, так как берег был очень высок. Идти ей было трудно, словно не спускалась, а поднималась пароходишка смелый дал один длинный гудок и три коротких по палубе зачистили матросские каблуки капитан иван веденевич негромко приказал снять трап зашипел пар смелый вздрогнул отцепившись от яра сразу перекосился так сильно что уже надо было перекатывать с борта на борт тяжелую бочку своевременно ее эту бочку матросы перекатить не успели и пароходишка подхватила сильное кетское течение, потащила вниз в жалком виде, скособоченного, безвольного, старенького. Рая Голотовкина на палубу почему-то не вышла, знать сразу забилась в каюту, и поэтому не увидела, как в тот момент, когда пароходишко все-таки выровнялся благодаря тяжелой бочке, на кетский яр выскочил двухголовый конь, похожий на змея Горыныча. Анатолий Трифонов на веселом иноходце Ваське не сидел, а почти лежал, вытянувшись вдоль лошадиной спины и шеи. Волосы младшего командира запаса путались с лошадиной гривой. Вот поэтому конь и казался двухголовым и смахивал на змее Горыныча. На берегу Васька встал как вкопанный. Головы коня и человека разделились, но секунды спустя снова слились. Это Анатолий Трифонов и Васька... Кинулись догонять кособокий пароходежкой смелой Стучали копыта. Казалось, что слышно, как свистит вокруг человека и лошади воздух. Головы Змея Горыныча были хищными. За два года до войны молодые жеребчики умели бегать быстро, но и пароходишка смелой вниз по течению черепахой не ползал.